«Событие тридцать пятое. Одесса. Утро. Привоз. Ранний клиент-продавщица. «Доброе утро вам, Манечка. А ви все цветете и пахнете?» «Нет. Ви только посмотрите на этого идиота. Я шо, должна вянуть и вонять?» День почти спокойно закончился. Прилетали еще раз истребители и оказались умнее первого звена. Покружились, не пересекая границу реки, и улетели. Стрелять по ним не стали. Обрадовал пришедший на сопку под вечер стюгов В погранотряде и во Владивостоке в управлении НКВД «Шухер». Сюда послезавтра приедет куча больших начальников. Как относиться к этому известию, не очень понятно. С одной стороны, тут граница, и это пока дело пограничников, то есть НКВД. А с другой... А другой Брехт знал, что конфликт на озере хасан через три года в реальной истории приобретет все характеристики полномасштабной войны с применением дальнобойной артиллерии, сотен самолетов и танков. А, даже бронекатер потопит самураи. И что паршиво с тысячей убитых по дурости из-за неумения военно-начальников руководить войсками и боязнью спровоцировать японцев даже после прямой команды из Кремля. Ну, тут понятно. Буквально накануне в той истории приедет из Москвы люшка Илюшков Генрих Самойлович, комиссар государственной безопасности третьего ранга, и станет начальником управления НКВД по Дальнему Востоку. Устроит в край массовый террор и чистку рядов, как НКВД, так и армии. Будут сняты с командных должностей и расстреляны или репрессированы более тысячи командиров ОКДВА. Да даже прежний руководитель Дальневосточного НКВД, Дерибас, будет арестован. Ему, бедолаге, будет инкриминировано создание правотроцкистской организации в органах внутренних дел Дальнего Востока. Вот и думал Блюхер, отвечать на провокацию или нет. И в результате его обвинят в бездействии, пьянстве, тут даже из-за дела, и в плохом руководстве армией. Увезут в Москву, арестуют и запытают до смерти». Самое в этом пикантное, что чекист с горячим сердцем и чистыми руками, устроивший террор на Дальнем Востоке, Люшков Генрих Самойлович, сбежит после этого в Японию и много-много чего выдаст секретного. Повоюй тут, когда не неясно, как себя вести и когда половина хороших командиров или расстреляна, либо в лагере. Конечно, каждую команду будешь по сто раз взвешивать, не угодить бы тоже в лагеря лес валить и кайлом на карьере махать. Про себя Брехт решил, что дожидаться 1938 года в Спаске Дальнем нельзя ни в коем случае, нужно линять. Как-то инвалидность себе организовать и затеряться где на Урале в дремучей деревеньке. А вот тут все началось на три года с лишним раньше. И теперь как себя вести послезавтра не совсем ясно. Кажется и прикрылся вроде Трелисером и Мерецковым, а пенопластом по стеклу царапают мысли. С них, может, спросят, а может и нет, а с него точно. Иван Ефимович, Брехт вечером после партсобрания отошел с бывшим харунжем в лесок. Как думаешь, что лучше, дать японцам высадиться на нашем берегу, а потом их перестрелять, или топить посудины? Если будем топить, то они только с Манджоу-Го могут сюда войска прислать. Но там перешеек в несколько метров, его мы легко удержим». Настоящие фермопилы. «Нет. Ты, Иван Яковлевич, странно карту себе представляешь. Это желтого цвета. То есть китайской земли тут узкая полоска. Кто им мешает зайти на нашу территорию и даже озеро Хасан с севера обойти? И именно так и будет, если мы им катера потопим. Пусть они высаживаются именно на этот полуостров. Перемолоть несколько сотен, а то и тысячу японцев здесь». На оборудованных позициях мы точно сможем. Японцы не дураки. Завтра подтянут тяжелую артиллерию. Но если будут ждать команды из Токио, то послезавтра. А завтра простых пехотинцев пошлют. Я, насколько тебя понял, Мерецков послал нас сюда не умереть за родину, а нанести ощутимую оплеуху японцам. Так одну мы уже ответили. Ночью установим почти полторы сотни дзянши на берегу. «Еще одна оплеуха. Завтра побьем их слегка. Еще оплеуха. А вот послезавтра приедут большие командиры и пусть они решают, что нам дальше делать. Сдавай часть нашей территории, японцам они не рискнут. А понять, что мы тут не удержимся против мощи всей Квантунской армии. У них мозгов хватит. По крайней мере, у Мейера Абрамовича. Он мужик мозговитый». «Следовательно, чекисты обратятся к Мерецкову и Блюхеру об отправке сюда настоящих войск с артиллерией, танками и самолетами. Ну, а нас от греха отправят отсюда подальше. Надеюсь, награды получать. Или расстреляют за разжигание конфликта. Нет. Трелизеры Мерецков себя подставлять не станут. Да и мы не дураки. Не переживай, Иван Яковлевич. Ложись спать. Завтра точно будет тяжелый день». Свежая голова не помешает. Утро вечера мудренее. Почти успокоенный, Брехт пошел в палатку. Лег, опустил голову на свернутую шинель и... — Иван Яковлевич, вставайте! — Доброе утро! — Сейчас завтракать будем! — тряс его за плечо комиссар.